Глава 43. Они сидели в ряд за длинным столом, накрытым зелёным бархатом, шестеро членов Тайного совета, верховного органа, отвечающего перед королём за управление государством. Все были в изысканных одеждах, с золотыми цепями на шее и в шапках с драгоценными камнями. Филиппа, Эдварда Коттерстоука и меня усадили лицом к ним и три стражника встало у дверей. которые нас привели, встали у нас за спинами. Мое сердце заколотилось при мысли, что в последние месяцы здесь сидели Энн Аскир и многие другие, обвиненные в ереси. Сэр Томас Ризли, лорд-канцлер Англии, помахал перед лицом унизанной перстнями рукой. Проклятие от них разит тюрьмой. Я же сто раз говорил, неужели нельзя вымыть подсудимых, прежде чем привозить их сюда? Я вспомнил, как он... бай Гельсена смитфильской площади, что порох на шее приговорённых может при взрыве поразить важных персон королевства, присутствующих на казни. Вместе с ричем этот человек жестоко пытал Н. Аскью. Заметив, что я рассматриваю его, ризли гневно нахмурился на такую дерзость и уставился на меня своими зелёными глазками, холодными и непроницаемыми. Перед всеми членами совета были разложены на столе бумаги, но перед сэром Уильямом Пейджетом, восседающим посредине в своем обычном камзоре из темного шелка, лежал целый ворох документов. От его квадратного бледного лица над длинной темной бородой так и веяло холодом, а тонкие губы были сурово сжаты. Слева от Пейджета сидел Ризли, а за ним Ричард Рич. Лицо последнего ничего не выражало, Он сложил свои тонкие, белые и красивые пальцы домиком. Устроившийся рядом с ним епископ Стивен Гарднер в сутане представлял собой полный контраст с Эро Уичерду. Крупные черты его грубоватого, волевого лица были олицетворением силы и мощи. Положив широкие, волосатые руки на стол, он наклонился вперёд, свирепо рассматривая нас глубоко посаженными глазами. Глава традиционалистов рядом со своими приспешниками, Ризли и Ричем. Интересно, знал ли он о пытках НАСКЮ? Справа от Пейджа-то расположились два других члена совета. Один из них, я надеялся, был мне другом, Эдвард Сеймур, лорд Хартфорд. Такой высокий и худощавый, что его лицо и тело словно бы сплошь состояли из острых углов. Он сидел выпрямившись, Я ощутил в нём насторожённую злобу и надеялся, что если она проявится, то в помощь нам. В его соседом был худой мужчина с тёмно-рыжими волосами, выпирающим вперёд носом и маленькой бородкой. Вспомнив посещение замка Бэйнертс, я узнал брата королевы Уильяма Пара, графа Эссекса, и много воспрянул духом этот человек. получил свое место за столом совета благодаря ее величеству. Несомненно, если бы Екатерина сегодня попала в немилость, его здесь не было бы. Присутствие пара отчасти компенсировало отсутствие другой фигуры, на которую я возлагал наибольшие надежды архиепископа Кранмера. Противовес Гардинеру. Но Кранмер не был. о котором говорили, что его появление в совете всегда мотивируется стратегическими соображениями, на сей раз не пришёл. Педжед взял из своей кучи первый документ, окинул нас взглядом и произнёс, сохраняя на плоском лице абсолютно невозмутимое выражение. Начнём. До этого нас привезли в Уайт-холл на лодке. Тайный совет следовал за королём, когда тот переезжал из дворца во дворец И я думал, что мы можем отправиться в Хэмптон-Корт, но, очевидно, совет все еще собирался в Уайт-Холле. Нас троих, с красными глазами, взъерошенных, и, как справедливо заметил Ризли, вонючих, сразу же посадили в лодку и повезли вверх по реке. На общей пристани, как и говорил Барак, стояла жуткая толчая. Слуги вывозили барахло. Небольшой караван груженных лодок уже поднимался по Темзе, направляясь в Хэмптон-Корт. Я увидел, как в одну баржу бросают огромные горшки и чаны с королевской кухни, от чего над рекой разносился звон. Тем временем полдюжины слуг осторожно укладывали в другую лодку длинный замотанный в материю гобелен. У конца причала стоял клерк в чёрной одежде, отмечая всё на листках бумаги, прикреплённых к доске у него на шее. Один из стражников сказал лодочнику: "Езжать к королевской пристани, здесь слишком людно". Я посмотрел на своих товарищей. Филипп сидел с сосредоточенным видом, сложив руки на коленях. Он поймал мой взгляд. «Мужайтесь, брат», — произнес он, улыбнувшись мне. Эти же самые слова я сказал Колсвину, когда он чуть ли не лишился чувств на сожжение Энн Аскью. Я с признательностью кивнул своему товарищу. Эдвард Коттерстоук безучастно смотрел на огромный фасад дворца с отполированными окнами, и лицо его было белым, как мел. словно до него только теперь дошла вся серьёзность положения. Лодка остановилась у длинного павильона в конце королевской пристани. На крыше этого павильона развевались бело-зелёные флаги Тюдоров. Мы взобрались по густо заросшим речным холмам каменным ступеням к двери, которую перед нами открыл стражник. И нас ввели в длинную галерею, соединяющую навес для лодок с дворцом. Вся она была завершена гобеленами с речными пейзажами, торопливо подталкивая нас, провели через весь павильон, мимо выносящих вещи слуг, и ввели во дворец. Мы оказались в хорошо знакомом мне месте, в вестибюле, откуда открывались проходы к трём двойным дверям, возле каждой из которых стояла стража. Я вспомнил, что первая дверь вела в галерею королевы, вторая в её апартаменты, а третья в покои короля. Вот эту последнюю дверь конвоиры теперь и открыли для нас. Какой-то слуга, тащивший оттуда расписную вазу размером почти с него самого, чуть не наткнулся на меня, и один из стражников обругал его. Нас быстро повели к маленькой дверце с разукрашенной причудливым орнаментом притолокой и велели ждать, пока члены тайного совета будут готовы. Мы ждали в пустой комнатушке, где уже не осталось никакой мебели, однако из окна открывался великолепный вид на сады. Через несколько минут Внутренняя дверь распахнулась, и нас вызвали в зал самого совета. Веджвит начал с того, что потребовал подтвердить наши имена и поклясться на Библии говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды, как будто мы находились в суде. Но у тайного совета и впрямь имелись такие полномочия. Потом королевский секретарь произнёс суровым осуждением в голосе которая, как я заподозрил, исходя из собственного опыта, предназначалась для того, чтобы устрашить нас. Вы обвиняетесь в отрицании действительного присутствия тела и крови Христовых в Мессии, что согласно закону от 1539 года считается проявлением ереси. Что вы можете сказать по этому поводу? Позвольте заверить вас, джентльмены, ответил я сам, удивившись силе своего голоса, в том, что я Не еретик, Филипп произнёс с чисто адвокатской осторожностью. И я никогда не нарушал этот закон. Эдвард Котрстоук закрыл глаза, и я подумал, что он сейчас рухнет без чувств на пол. Но он открыл их снова, прямо посмотрел на Пейджета и тихо промолвил: "Я тоже". Епископ Гарднер перегнулся через стол и указал на меня своим толстым коротким пальцем. Мастер Шаддлы говорит примерно то же, что говорил и его бывший начальник Кромвель, когда тот был арестован и подвергнут допросу у этого самого стола. Я прекрасно всё помню. Он высокомерно усмехнулся. Парламент тогда рассудил иначе. И то же самое может постановить суд Лондонского Сити, если мы решим отправить подозреваемых туда. Уильям Пейджот посмотрел на Гарденера и поднял руку. Епископ снова сел прямо, а личный секретарь Генриха сказал более мягким тоном. У нас есть пара вопросов, которые мы зададим только вам, мастер Шардлейк. Он кивнул Ризли, и тот наклонился над столом, агрессивно выпятив свою рыжую бородку. Насколько я знаю, недавно вы принесли присягу, чтобы работать в учёном совете королевы. Это так? Да, лорд канцлер, ответил я. Но работать там я собирался лишь временно. Почему? Я глубоко вздохнул. Моей задачей было расследовать похищение из покоев её величества одного очень ценного перстня. Он достался королеве от её покойной подчерицы Маргарет Невил. Я с ужасом осознавал, что обманываю членов тайного совета, но не мог же я сказать им правду и поставить под удар других. Я взглянул на лорда Хартфорда и Уильяма Парра, но они не смотрели на меня. Я с трудом сглотнул, и моё сердце отчаянно заколотилось. Я боялся, что сейчас пол подо мной затрясётся и закачается, но этого пока не случилось. "Редкая драгоценность", продолжал Томас Ризли насмешливым тоном. "Но как я понимаю, вы его не нашли. Нет, ми лорд, и поэтому я подал в отставку". Лорд-канцлер кивнул, и его рыжая бородка калыхнулась вверх-вниз. Насколько мне известно, в штате Королевы внезапно появилось несколько вакансий. Двух старших стражников и столяра. Да к тому же еще мастер Сесил перешел на службу к графу Хартфорду. Все это очень странно и загадочно. Ризли пожал плечами, и я не знал, закидывает ли он таким образом удочку, дабы выведать правду, или просто заметил эти перемены и гадает, не кроется ли за ними нечто большее. Тут, глядя не на меня, а на свои сцепленные руки, заговорил Ричард Рич. «Лорд-канцлер, это внутренние дела королевы, и они не имеют никакого отношения к обвинениям, которые мы в данный момент рассматриваем. Мастер Шардлейк много лет консультировал Ее Величество по правовым вопросам». Он посмотрел на Ризли, и я с облегчением понял, что тайный советник помогает мне, желая скрыть, что также участвовал в недавнем расследовании. Сэр Томас, похоже, был озадачен его вмешательством. Гардинер ещё сильнее сдвинул чёрные брови и гневно посмотрел на Рича. "Если этот человек", он махнул рукой в мою сторону, "и его соучастники обвиняются в ереси, то любые их связи с королевой несомненно касаются совета". Тут вдруг решительно вмешался лорд Хартфорд. Разве не должны мы вначале выяснить, виновны ли они вообще в чём-либо, прежде чем переходить к делам, которые король не желает оглашать? Он сделал ударение на последних словах, наклонившись вперёд и вернув епискупу его свирепый взгляд. Тот, похоже, был настроен спорить, но Пейджет поднял руку. Лорд Хартфорд прав. Обсуждая Включать ли в повестку дня данный вопрос? Мы согласились, что спросим этих людей, нарушали ли они закон. Обвинение касается только этого. Причём обвинения весьма шаткие, заметил Уильям Парр. Я вообще не понимаю, зачем мы их разбираем. Я посмотрел на них обоих. Кому-то явно понадобилось отправить это дело на рассмотрение тайного совета. Но кому и с какой целью? Чтобы запугать меня, заклеймить как еретика? предать суду и вынести обвинительный приговор и через меня добраться до королевы. Интересно, кто из них это сделал? Самым очевидным кандидатом являлся Гарднер, но я знал, как запутанна паутина враждебности и союзничества вокруг этого стола. Я быстро взглянул на своих товарищей по несчастью. Филипп оставался сосредоточенным, хотя и побледнел, а Эдвард теперь выпрямился и внимательно слушал. На его щеки вернулся румянец. Упоминание королевы, вероятно, напомнило ему о том, что я говорил в Тауэре, что этот допрос может затрагивать интриги, которые плетутся религиозными партиями при дворе. Похоже, Котор Стоук хоть и находился в данный момент в страшном смятении чувств, мог попытаться послужить делу радикалов. — Тогда перейдем к сути, — неохотно сказал Гардинер. Прежде всего, совет хочет знать, были ли у кого-то из вас книги, запрещённые указом короля. Филип Колсвин Филип Твёрде встретил его взгляд. Да, милорд, были, но я сдал их все в сроки, указанные его величеством. Эдвард Котерсток, епископ, посмотрел на следующего обвиняемого. То же самое, тихо ответил тот. Гарднер обратился ко мне. А у вас, мастер Шардлек? Полагаю, вообще не имеется запрещённой литературы. Стало бы я оказался прав. Они составляли список всех, кто сдавал книги. Абсолютно верно, невозмутимо ответил я. Когда вчера утром меня арестовали в моём доме был произведён обыск, и ничего такого не нашли. Стивен Гарднер одарил меня отвратительной кривой улыбкой, и у меня мелькнула жуткая мысль, а вдруг запрещённую книгу подбросили мне в дом? такие случаи были известны, на епископа лишь сказал. Вы когда-нибудь владели книгами, запрещёнными указом? Да, лорд епископ. Я уничтожил их до истечения срока амнистии. Значит, торжествующе проговорил Гарднер. Он признаёт, что не захотел сдать еретические книги на законных основаниях. Мне известно, мастер Шардлекс, что вас видели за сжиганием книг в саду. Я уставился на него во все глаза. Вот так номер. Ничего подобного я не ожидал. В тот день в доме был только Тимоти, но он находился в конюшне. Да и не мог мальчик никому донести. Я вспомнил, как он бесновался, когда меня пришли арестовать. «Я предпочел сам уничтожить их», — ответил я. В королевском указе говорилось только, что запрещается хранить дома книги из списка после истечения срока амнистии. Так что, строго говоря, я не нарушил закон. Ризли посмотрел на меня. Сожжение книг вместо передачи их властям определенно свидетельствует, что вы хотели скрыть свои истинные воззрения. Это всего лишь ваше предположение, — возразил я. Меня и не извещали, что будет вестись список тех, кто сдает книги. Пейджет натянута улыбнулся. Он тоже был юристом и оценил мое замечание, хотя Гардинер... саркастически пробурчал чисто адвокатское крючкотворство он по-прежнему гневный и свирепо посмотрел на меня и я подумал откуда вся эта агрессия неужели он всё ещё ищет шанс пусть и призрачный обнаружить еретика связанного с королевой лорд хартфорд снова наклонился над столом нет ми лорд это не крючкотворство речь идёт о соблюдении законности Уильям Пар решительно закивал. "Да, вот именно". Я кинул взглядом весь ряд сидевших за столом людей. Враги мои располагались слева от Пейджета, а друзья, я надеялся, что это так, справа. Сам же Уильям Пейджет, по-прежнему сохраняя непроницаемый вид, сказал: "Думаю, мастер Шардлайк имел на это право. А нам пора уже перейти к главному вопросу". Он порылся в ворохе бумаг, и, достав несколько листов, через стол протянул каждому из нас по три. Его жесткие, не мигающие глаза на мгновение встретились с моими. У членов совета также есть копии этих писем. Они касаются жалобы бывшей клиентки мастера Шарлика, миссис Изабель Сленнинг, родной сестры присутствующего здесь мастера Коттерстоука. Сегодня мы вызвали эту даму в качестве свидетеля. Он обернулся к страже. «Введите ее!» Один из стражников вышел. Лицо Эдварда дернулось, и на нем отразилась страшная мука. Гарденер, сочтя это за косвенное доказательство вины, обменялся с резли хищной волчьей улыбкой. Я посмотрел на бумаги. Это были копии трех писем. «Так, что там у нас?» «А, во-первых, изначальная жалоба казначею Роулинду». Изабель обвиняла меня в сговоре с Эдвардом и Филиппом с целью развалить её дело. Во-вторых, ответ Роуленда, краткий и резкий, как я и ожидал. Казначей утверждал, что никаких свидетельств подобного сговора не имеется и предупреждал миссис Слэннинг, что бездоказательные обвинения являются клеветой. Опасность таилась в третьем послании, ответе Изабель, Судя по дате, она написала его неделю назад, и по её меркам оно было совсем коротким. Мастер Козначей. Я получила письмо, в котором вы заявляете, что мои утверждения о сговоре между мастером Шардлейком, мастером Колсвином и моим братом, предпринятом с целью отклонить мои справедливые требования, якобы являются безосновательными. Однако на самом деле это не так. Напротив, Они совершенно справедливы, и ересь этих людей очевидна и явна. Мастер Шардлейк, прощаясь с мастером Колсвеном после ужина в его доме, сказал, и я собственными ушами слышал это, что единственный путь к спасению лежит через молитву и Библию, а вовсе не через мессу. Я посылаю копию этого письма в тайный совет Его Величества, дабы там провели расследование и приняли соответствующие меры — против еретиков. Значит, вот почему Роланд избегал меня. Не хотел впутываться в дело о ереси. Меня беспокоило, что Изабель подслушала слова Колсвина в тот вечер, когда мы вместе с ним ужинали. И всё же она запоминала или намеренно исказила то, что было в действительности. На самом деле Филипп заклинал меня молиться и читать Библию, так как это единственный верный путь к спасению. Я же вообще ничего ему не ответил, и уж точно никто из нас не упоминал мессу. Сказанное Филиппом относило его к радикальным реформаторам, но не к еретикам. Так же, как и королеву, насколько я мог судить из того, что Екатерина сообщила нам про содержание рукописи. Выражать такие взгляды было рискованно, но это отнюдь не являлось противозаконным. Я нахмурился. Служба пейджета должно быть ежемесячно получала дюжины таких жалоб, написанных из злобы, поссорившимися родственниками, бывшими любовниками или деловыми конкурентами. В лучшем случае человека, выдвинувшего обвинение, допросил бы официальный представитель совета. Зачем подобный вздор вынесли сюда? Открылась другая дверь, и вошла Изабель, как обычно в красивом наряде. Заниследовала высокая фигура Винсента Дирика в чёрной мантии. Он выглядел смущённым. Эдвард уставился на сестру долгим, непонятно что выражающим взглядом. Изабель же, которая сперва держалась по обыкновению надменно, как будто немного оробела при виде всех этих высоких лиц государства. Она быстро взглянула на брата, который теперь взирал на неё с каменным выражением лица. Миссис Слэнинг присела в реверансе, Дирик поклонился и выпрямившись, посмотрел на собравшихся за столом через щелочки испуганных прищуренных глаз. Он явно что-то прикидывал про себя, лихорадочно соображая. Хартфорд категорично заявил: "Вообще-то не принято, чтобы свидетели приходили на заседание тайного совета с адвокатом". Пейджэт твёрдо ответил: "Двое из обвиняемых сами адвокаты". В данных обстоятельствах разумно позволить свидетельнице иметь собственного законного представителя. Я посмотрел на личного королевского секретаря, признанного мастера интриг. Было по-прежнему невозможно определить, на чьей он стороне. Но кто-то сильно просчитался, думая, что Винсент Дирик поможет Изабель. Но он пришёл сюда явно не по своей воле. Этот человек был не из тех, кто охотно предстаёт перед такой могущественной компанией, не имея непреложных фактов. Уильям Пейджед обратился к нему. Мы обсуждали переписку миссис Лэнингс с господином Роуллингом. У вас есть копии писем? Есть. И к тому же моя клиентка знает их наизусть, ответил Винсент. Это я вполне мог себе представить. Королевский секретарь хмыкнул и посмотрел на Изабель. Вы утверждаете, что эти трое сговорились обхитрить вас, причём их мотивом было то, что все они еретики. Миссис Ленинг повернулась к Дирику. Вы должны отвечать сами, тихо сказал тот. Женщина сглотнула и заговорила, сначала неуверенно, но потом всё бойче. Мастер Колсвин и мой брат ходят в одну и ту же церковь, где священник — известный радикал. Колсвен и мастер Шардлейк вместе ужинали, и однажды я услышала, что, прощаясь на крыльце, оба говорили ересь. И еще мастер Шардлейк специально выбрал неподходящего эксперта, чтобы тот осмотрел картину и вынес решение не в мою пользу. Теперь Изабель уже вовсю тараторила, и я подумал, неужели она сама верит тому, что говорит? Я знал по опыту, как люди искажают факты, дабы истолковать их в свою пользу, но Тайный совет был слишком опасным местом для таких манипуляций. А она продолжала: Эдвард готов на всё, чтобы только навредить мне. Он порочен, глубоко порочен, не более, чем ты сама, тихо проговорил её брат. Пейджет пристально посмотрел на него. Что вы хотите этим сказать? Тут вмешался Филипп, Только то, что конфликт между моим клиентом и его сестрой уходит корнями в события, которые имели место очень давно, ещё во времена их детства. На лице миссис Слэнинг отразился страх. Она поняла, что Колсвин только что косвенно намекнул на то, что они с Эдвардом совершили 40 лет назад, и что теперь он может сослаться на это при всех. Её лицо побледнело, и сморщенная кожа на нём словно бы разом обвисла. Изабель охватил ужас. А кто был экспертом? Пейджот взглянул на Дирика. Некий мастер Саймон Адам, он архитектор, специалист в строительстве домов, пояснил Винсент. Моя клиентка утверждает, что ходят слухи, будто он сочувствует радикалам. Не просто слухи, дерзко воскликнула женщина. Одна моя подруга говорила мне, что её служанка знает его семью. Это сплетни из третьих рук, категорически заявил я. Мессис Ленинка вернулась к Дирику за поддержкой, но тот молчал. Эдвард Сеймур подл голос. Значит, мастер Шардлик посоветовал вам взять в эксперты мастера Адама. Изабель поколебалась, а потом с явной неохотой ответила: "Нет. Но я попросила у него перечень экспертов, и этот человек возглавлял его. Я уверен, мастер Шарлдейк специально подстроил всё так, чтобы я выбрал Адама. Миссис Лэнинг настояла, чтобы я дал ей список экспертов и пригласила мастера Адама, вопреки моему совету, заявил я. Неужели её память до такой степени могла исказить то, что было на самом деле? Взглянув на Изабель, я понял, что это вполне вероятно. И тогда Уильям Пар, граф Эссекс, совершил то, что кардинально переломило ход допроса. Он рассмеялся. Вы утверждаете, мадам, что мастер Шардлей специально подсунул вам этого эксперта, спросил он. Да он попросту перечислил всех специалистов в алфавитном порядке, учитывая, что фамилия этого человека начинается на А. Неудивительно, что именно он и возглавлял список. Хартфорд и Рич тоже рассмеялись, и даже у уголка губ Пейджа так оснулась унылая улыбка. Лицо Изабель побелело как мел. Однако Гарднер ударил кулаком по столу. Это не повод для веселья. Какую конкретно ересь говорили эти трое? Филипп совершенно спокойно сказал: "Милорд, не было никакой ереси, слова, на которые миссис Ленинг ссылается в письме. произнёс вовсе не мастер Шардлейк, а я сам, прощаясь с гостем на крыльце, я с благодарностью посмотрел на своего коллегу. Да, я говорил о важности молитвы и изучения Библии, но ни словом не упомянул про мессу, поскольку мне и в голову не пришло бы её отрицать, добавил Колсвин. Но, «Ну, мадам, это верно? резко спросил Эдвард Сеймур. Изабель поистине растерялась, Я думала, я думала, что это говорил Шардлейк, а не Колсвин, хотя вполне могла спутать голоса. На секунду она смутилась, но быстро оправилась. В любом случае, они еретики. Однако про мессу речи в тот вечер не шло, спросил Пейдж. Ну, возможно, мне просто послышалось. Они стояли далеко. Как вы считаете, Женщина покраснела и повернулась за помощью к диреку, но тот безучастно произнёс: "Ничего не могу сказать на сей счёт, мадам, поскольку меня там не было". И забыл посмотрел на него беспомощно. Наверное, впервые в жизни эта дамочка так растерялась и задрожала. "Всем прекрасно известно", подумал я, что Винсент берёт любых клиентов, в том числе и самых агрессивных. но миссис Леннинг оказалась слишком непредсказуемой даже для него. Тут Рич произнес высокомерным тоном. «Эта женщина только понапрасну отнимает у нас время!» Гардинер снова сердито посмотрел на него и обратился к Филиппу. «Но вы говорили, что изучение Библии и молитвы — истинный путь к спасению!» «Да, — говорил. Однако это не ересь!» Уже полностью потеряв терпение, епископ проревел: "Всем известно, что король не любит эти бесконечные разговоры о религии. Как он сказал в своей речи перед парламентом в прошлое Рождество, хотя слово Божье и позволено произносить по-английски, оно должно использоваться, чтобы воодушевлять совесть людей". Именно это мы с мастером Шарльдом и делали, воодушевляли нашу совесть. Филипп посмотрел на Изабель. — Это, скорее уж, миссис Леннинг легкомысленно обращается со словом «Божьим», дабы использовать его в личных распрях. После этого воцарилось молчание. С подобным заявлением трудно было поспорить. Потом Ризли повернулся к Колсвину. — Вы клянетесь, что в тот вечер никто из вас не отрицал присуществление во время мессы? — Клянусь, — ответил я. И это же, сказал Филипп. Эджет посмотрел на Изабель, которая выглядела беспомощно, и поинтересовался: "А что вы делали у дома мастера Колсвино в тот вечер, месяц Сленнинг? Вы ведь не присутствовали на ужине?" Женщина сглотнула. "Я считаю своим долгом, если вдруг заподозрю кого-то в ереси, следить за заумышленником, дабы подстеречь его, уличить и сообщить обо всём властям. Вы шпионили за колсвином, прямо сказал лорд Хартфорд. Королевский секретарь наклонился над столом и жёстко заметил: "Однако вы не сочли уместным сообщить об этом якобы сговоре еретиков, пока казначей Линкольнс ин не отверг ваших обвинений". "Я я сначала не подумала, Я была так рассержена, что адвокат моего брата сговорился с моим собственным, миссис Леннинг. Взглянула на Эдварда, который очень странно смотрел на нее, пустым, но пристальным взглядом. Уильям Парр заявил. «Полагаю, всем очевидно, что эта женщина — злобная склочница. Все ее заявления абсолютно безосновательны, а эти трое ни в чем не виноваты». Лорд Пейджет посмотрел на нас и наклонил голову. — Да, думаю, это и впрямь так. — Миссис Леннинг, вы порочное и надоедливое существо. Вы только понапрасну отняли наше время. Изабель задохнулась и теперь всеми силами пыталась совладать со своими чувствами, а Пейджет обратился к нам. — Джентльмены, мы обсудим между собой этот вопрос, дабы вынести официальное заключение. А вы все подождите, пока заседание совета закончится. Он сделал знак страже и нас вывели. Мы вернулись в комнатушку, где ждали раньше. Как только дверь закрылась, я прочувственно обратился к Филиппу: "Вы поступили благородно, огромное вам спасибо. Вы хорошо отвечали на их вопросы". Колсвин Горисно ответил: "Когда дело касается веры, нужно говорить скорее с мудростью змеи, чем с простодушием голубки". Сама Иисус Христос сказал, что так должно делать при необходимости. И он посмотрел на меня. "Думаете, теперь нас отпустят?" Очень на это надеюсь. Изабель выставила себя полной дурой. Нам повезло, что у меня есть друзья в совете Аурича, были свои основания не уничтожать меня. Пейдж же, так кажется, тоже перетянули на нашу сторону. Давш, Колсвиннах, Морильс. А ведь Гардинер и Ризли могли получить шанс расспросить нас поподробнее о наших верованиях, что, по крайней мере, для меня было бы непросто. Эдвард сел на подоконник спиной к окну, откуда открывался великолепный вид на реку, и оперся головой на руки. Я сказал ему, «Вы тоже хорошо держались, сэр». Котор Стоук взглянул на меня. Из него как будто бы снова ушла вся энергия. И опять этот человек выглядел опустошенным и измученным, как вчера. Он проговорил. «Вы сказали, что нужно сохранять твердость, чтобы члены совета не смогли навредить друзьям королевы. Теперь с этим делом покончено, но остается другое. То преступление, что совершили мы с Изабель». Эдвард посмотрел на Филиппа. «И я знаю, что должен расплатиться за былые грехи». Не успел мой коллега ответить, как дверь без стука отворилась и вышел... Ричард Рич. Он посмотрел на Филиппа и его клиента, который торопливо встал и скомандовал. «Вы двое выйдете! Подождите в коридоре со стражей! Я хочу поговорить с Шардлейком!» Филипп и Эдвард вышли к стоявшим в коридоре стражникам из Тауэра. Рич закрыл за ними дверь и повернулся ко мне. На лице его было странное выражение, смесь злобы и восхищения. «Ну, Шардлейк, ловко вы выкрутились!» с моей помощью. Было странно помогать вам, сидя между Рисли и Гарднером, которые, зная историю наших отношений, думали, что я буду только рад увидеть вас на костре. Сэр Ричард безрадостно рассмеялся. Любопытное ощущение. Я посмотрел на тайного советника. Он не заслуживал благодарности, так как подобно Дирику просто спасал свою шкуру, и поэтому я тихо спросил: "А кто это вообще придумал, сэр Ричард?" вытащить подобные вздор на заседание тайного совета ведь обычно такие глупые обвинения, конечно же, не попадают сюда и зачем сие понадобилось это как-то связано с королевой гардинер сказал рич отмахнулся гардинер хватается за любой шанс напасть на королеву но он лишь зря тратит время ему пора понять, что корабль уже уплыл сер ричард снял шапку, открыв густые седые волосы Впрочем, вы правы, это глупое. Я пытался разузнать, кто внёс сей вздор в повестку дня. Со мной не советовались. Такие вопросы решает Пейдж на основании рекомендаций, полученных, скажем так, из разных кругов. Понятия не имею, кто уговорил его на этот раз. Сам никто не признается, а я не смею слишком настаивать. Его худое лицо на мгновение исказилось беспокойством. напомнив мне, как сэр Ричард смотрел на сожжение Энн-Аски. Должно быть, теперь Рич пребывал в страхе, что ее книга в любой момент может появиться на улицах Лондона. «Значит, это мог быть кто угодно», — точнил я. «Гарденер, Ризли, герцог Норфолк. Хотя его сегодня здесь и не было. Абсолютно любой». Мой давний недруг злобно возвысил голос. «И даже, насколько мне известно, лорд Хартфорд, Он и его брат Томас были вчера у Пейджа, и все трое громко о чём-то спорили. Но Хартфорд на стороне реформаторов. Он напротив выручил меня. Рич нехорошо улыбнулся. Да, так это и выглядело со стороны. Однако можете мне поверить, члены совета сплошь и рядом могут вести двойную игру. Он понизил голос до злобного шёпота. После смерти короля и пары и Сейморы хотят заполучить регенством над малолетним эдвардом, а брат Саймура вечно ссорится. Сэр Томас Саймур считает, что должен заседать в тайном совете, но королю известно его спозволения сказать способности. О, тут кипят такие страсти. Он с ненавистью посмотрел на меня. Что касается моих личных чувств, то не думаете, что я снова помогу вам, мастер Горбон? Если только это не будет «В моих интересах. Я бы и впрямь с радостью увидел вас на костре». «Подобное зрелище доставило бы мне истинное удовольствие», — я криво усмехнулся. «Никогда в этом даже не сомневался, сэр Ричард». «Значит, мы понимаем друг друга», — огрызнулся он. «Ну ладно, совет решил, что вы можете идти, стража проводит вас», — сообщил Рич, а затем вдруг с горящими глазами проговорил. «Вам повезло, Шардлейк». Если у вас ещё осталась хоть капля ума, вы будете держаться подальше отсюда. Не думайте, что время кризисов прошло, и он тихо с неожиданной откровенностью добавил. Иной раз даже мне хочется поскорее удрать прочь. Подобно зайцу.